И отлично убережена. Сидит она в тереме в золотом верху, За тридцатью замками булатными. На ню красное солнышко не опекет, Буйные ветрушки не обвеют, Многие люди не обгалятся, не глазеют. Из решений собора 1667 года Государственный исторический музей — Отдел рукписи. Синодальное собрание. Номер 914. Лист 27. Смотрите также дополнение к актам историческим. Том 5. Прибавление. Страница 471. Материалы для истории раскола. За первое время его существования. Том 2. Часть 2. Страница 236. Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, том 2, страницы, 453-454. Братья хвастаются сестрою, что есть у нас сестрица, и стерема не ходит, Белил с лица не ронит, бела лица не кажет. Приказные дела старых лет, дела 1613. 81 -го года Ее просватывают, но приезжает богатырь, врывается к ней в терем, она отдается без сопротивления. Потом встречается прежний жених, приезжает ее обещанием лучшей доли, и она передается ему. Новый муж скоро гибнет, и несчастная женщина — в самом печальном положении. «От бережку я откачнулась, к другому бережку не прикачнулася. Богатырь жестоко мстит ей за неверность». Соловьев. Сочинение. Книга 5. Страница. 599. Богатырь-казак выделился из толпы, ушел из общества в степь, в сознании –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 а мужиков посылал в Зашей, да в Сутыч. Приказные дела старых лет, дела 1659 года. Богатырь-казак представлял противоположность оседлому земскому человеку, занимающемуся мирным промыслом. Богатырь-казак, которому было грузно от силушки, как от тяжелого беремени, Не мог по этому самому успокоиться. Должен был находиться в беспрестанном движении, подвигах. Он гуляет из земли в землю. Акты археографической экспедиции, том 4, номер 115, страницы 160-162. Богатырь-казак может жить только в широкой степи. В городе он жить не может. Отправлялись тут могучие богатыри, что на поле на Куликово. Ведь в Киеве-то нельзя им жить. Разгуляются, распотешатся, станут всех толкать. А такие потехи богатырские народу было не вытерпеть, которого толкнут, тому смерть да смерть. Там же номер 121, страница 168-169.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 Там же номер тридцать пять, страницы сто двадцать четвертая, сто двадцать шестая. Наконец сила перестает по жилочкам, живчикам переливаться. От нее уже не грузно более, как от тяжелого беремени. Богатырь-казак стареет. Приближается смерть. Суд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 Страница 825 И беда старому, если пропустит эту пору, встретится в чистом поле с чудовищем, которого не осилит, — это чудовище-смерть.